София Рут, «Хозяйка гиблых земель». Глава первая. Сделка с предателями. «Леди, поставьте крокодила на место», — велит мне сопровождающий, за что тут же получает строгий взгляд. Но ситуацию это особо не спасает. Рыжий бородач переводит взгляд с меня на крокодила, которого я подобрала на обочине лесной дороги, пока кучер чинил повозку, везущую меня в ужасное место под названием «Гиблые земли». И корчится так, будто я грязного поросенка в руки взяла. Или того хуже — дикого кабана. Лучше бы гиб, так на своего хозяина, моего благоверного смотрел. Тот точно заслужил. Аж вздрагиваю, когда перед глазами в который раз за дни скитаний под весенним дождем, проносится та роковая ночь. Это было страшно. Страшно проснуться и осознать, что оказалась в другом мире, в чужом теле. Но еще страшнее узнать, что те, кому ты верила, плели интриги за твоей спиной. Точнее, верила и Лиза, но когда я очнулась в жуткой агонии, в ее теле, в ее мокрой от пота постели, мои воспоминания смешивались с ее памятью. Душа разрывалась от боли. Я хотела кричать, но голоса не было и никого ни единой души не было рядом хотя элиза супруга самого лорда берра и вокруг нее обычно всегда куча слуг но в тот момент я была одна в черной огромной спальне пахнущей одиночеством болью и отчаянием ноги не слушались но я шла сама не знаю куда мне казалось что я умираю но контрольный выстрел в голову Случился в тот момент, когда я коснулась двери спальни мужа. Он всегда жил отдельно, с самого первого дня свадьбы и после на протяжении восьми месяцев. «Ты сумасшедшая мальта! Ты ее отравила!» Я не видела мужа, но его грозный голос эхом отражался от стен. О ком он говорил? Почему кричал на мою лучшую подругу? И откуда она взялась в нашем доме посреди ночи? «Мне надоело ждать!» «Пока ты от нее избавишься!» — выкрикнула в ответ та, кого я считала почти сестрой. «А я бы и так избавился! Завтра я подготовил все документы, чтобы показать, что она сумасшедшая, но ты, ты нас обоих подвела под виселицу! Слова мужа вонзились острыми иглами прямо в сердце, оставив после себя зияющую черную дыру. Воздух застрял в горле, легкие горели от нехватки кислорода. Ноги сами понесли назад, но я на что-то напоролась бедром. Грохот разбившегося предмета прервал спор подруги и моего мужа. Раздались торопливые шаги, а затем дверь распахнулась, выпуская в темный коридор поток света. Этот свет был подобен кислоте, разъедающей душу и плоть. Элиза! охнула красавица с черными, как смоль, локонами. Мальта была прекрасна, даже без косметики особенно сейчас почти обнаженная в кремовом шелковом пеньюаре который я подарила ей на ее день рождения казалось что я вот-вот задохнусь от боли не вынесу не переживу разорвет изнутри но внезапно все стихло будто кто-то милосердный жалился надо мной и отключил все чувства разом оставив внутри лишь пустоту и черноту именно тогда Я начала осознавать себя не до конца, но все же начала отделять собственное я от Элизы, чьи воспоминания все еще роем кружились в голове. Я взглянула в лицо мерзавцу, которого эта несчастная любила до дрожи в коленях. Отлично, Мальта, теперь она еще и слышала все. Выругался муж на подругу. Не будь он таким подонком, я бы, возможно, отметила, что внешне этот блондин... Действительно красив. Но сейчас передо мной стоял монстр в человеческой шкуре. — Ты ведь слышала, дорогая женушка! От его тона по спине побежали мурашки. В груди поселился животный страх. Кеймор выглядел, как зверь, готовый перегрызть мне глотку. Только вот звери убивают, чтобы выжить, а люди... Люди намного страшнее. Я ничего не слышала. С трудом выдавила я понимаю что сейчас не время для правды я видела в его серых глазах жажду крови он был готов сделать все что потребуется лишь бы получить свое хотел убить врешь как же ты меня достала видеть твое лицо больше не могу прорычал кеймор и шагнул ко мне я инстинктивно отступила нога соскользнула со ступени в пустоту и я поняла что вот-вот сорвусь с лестницы Успела ухватиться за перила, но ему достаточно было просто толкнуть меня в грудь, и все закончится. Он и моя подруга получили бы то, что так страстно желали. Все мое наследство от отца, скончавшегося месяц назад. Стой! Мой мозг включился мгновенно. У меня есть предложение.